Глава десятая, версия 2 Это была инициатива Ирины посмотреть с Лоренсом финальный матч 2001 года, в котором Рэмси играл против Роннио Салливана. Последнее время ей казалось, что очарование Снукера ослабило на нее свое воздействие. Они не видели Рэмси три с половиной года, и, скорее всего, он изменился. Во время просмотра вечерней сессии Ирина задумалась – Нашел ли Рэмси женщину? И надеялась, хоть мысль казалась абсурдной и недоброй, что еще нет. Она пребывала в легкой психической зависимости от Рэмси, и хотя ее существование никак не было с ним связано, неизвестно, к лучшему это или к худшему, но ей нравилось время от времени ненадолго погружаться в его жизнь, будто опускать руку в воды реки, сидя в каноэ. Рэмси, как всегда, выглядел безупречно. Чисто выбрит, волосы идеально уложены, одежда отутюжена, галстук бабочка ни на градус не склонился вниз. Гробоватый Усаливан, возможно, немного изменился в лучшую сторону, но все же смотрелся рядом с Рэмси неряхой. Движения Рэмси были уверенными, и хотя оба придерживались высокого темпа игры, он выглядел задорным, в то время как Ронни нетерпеливым удары Рэмси были превосходны и точны, но никогда не в ущерб диспозиции, в то время как Ронни не мог сопротивляться желанию сыграть эффектно на публику. Осаливан никогда не вел себя откровенно грубо, но все же изысканные манеры старшего коллеги, Рэмси лишь слегка постукивал по столу, наблюдая за безупречной серией соперника, способствовали более бурному проявлению эмоций. Сидя в кресле, Ракета порой позволял выразить всем своим видом скуку и раздражение, а во время лучшей серии Ремси закрыл лицо полотенцем. Возможно, для сохранения концентрации, но, скорее всего, чтобы просто ничего этого не видеть. Несмотря на то, что Клайв Эвертон отметил, что за последние три года рейтинг Рэмси Эктона значительно ухудшился, Ирина была уверена, что в жизни старого приятеля наконец настал солнечный день. «Думаю, он сможет победить», – произнесла она, когда трансляция первого дня была окончена победой Рэмси, десять против шести. Коммерческий успех Ивана и его неприятностей открыл в ее жизни новую эру, когда она всем желала добра и процветания. «Никогда», – отозвался Лоренс, чьи прогнозы после соглашения «Страстной пятницы» не были наполнены оптимизмом. «Бедняга проклят! Сколько ему сейчас лет? Кажется, уже перевалило за 50. Все, он свое отыграл». Букмекеры были согласны с Лоренсом. И до последнего ставки на победу Рэмси были восемь к одному. Однако он сохранил свое лидерство и на следующий день. И к началу четвертой сессии вел «четырнадцать десять». Ирина уговорила Лоренса обязательно посмотреть финал следующим вечером. На этот раз Усаливан не вел себя как ребенок и, по выражению Эвертона, упирался до последнего. К перерыву преимущество Рэмси было сокращено до 15-13. Непривычная к напряжению спортивного болельщика, Ирина так нервничала, что не могла усидеть в кресле. Она постоянно вскакивала и принималась расхаживать по комнате с норовистостью дикого зверя. Когда счет стал шестнадцать-пятнадцать, а потом по шестнадцати, она так разволновалась, что не могла смотреть на экран. «Что с тобой?» — спросил сидевший на диване Лоренс. «Это же всего лишь игра. Были времена, когда ты ни за что бы не сказал, что это просто игра, милый. Кроме того, это же личная драма. «Рэмси больше 30 лет играет в «Снукер». Он всю жизнь мечтал выиграть этот турнир. Теперь, когда он в двух фреймах от победы, в одном, семнадцать-шестнадцать. Представляешь?» Ирина запрыгала от радости, как, впрочем, и все зрители в зале. Число болельщиков «Рэмси» с годами, несомненно, уменьшилось, Но все присутствующие отлично знали историю вечно второго Рэмси. Большинство, как и Лоренс, считали, что он проклят и никогда не сможет победить. Надежда на то, что Ремси Эктон сможет разрушить заклинание и проснуться, как спящая красавица, вызвала ликование даже среди болельщиков в футболках с надписями «Ротером за ракету». Вместе со всеми Ирина застонала и закрыла лицо руками, когда Ремси не смог забить довольно легкий красный и позволил О'Салливану вернуться к столу. Это было именно оно, нечто неуловимое, что воздействовало на него во всех предыдущих финалах. О'Салливан не сделал ни одной ошибки и очистил стол от шаров. Лоренс приободрился. «Вот видишь, Рэмси никогда не сможет победить. Что-то внутри его противится этому. Смотри, сейчас он все испортит». «Спорим?» — повернулась к нему Ирина. «На тысячу». «Да ну, целая тысяча долларов». Гонорары и предстоящий удачный контракт уже пьянили ее, побуждая к расточительству. «Ладно, но ты пожалеешь». Ирина знала, что в любом случае не пожалеет, даже если Рэмси и отдаст решающую партию. В любом случае, поддерживать старого друга было удивительно приятно. Она надеялась, что это повлияет на кармическое положение. «Вот это настоящее несчастье», — произнес Клайв Эвертон. О Салливан тоже ощущал давление, что заставило его сорвать удар и подставить красный в угловую лузу. Он устало опустился в кресло, а тем временем, помимо выигрышного красного, отправил в лузы и остальные шары, словно опустошил кулек с виноградом в жаркий летний день. Для зрителей существует два вида спортсменов, те, кому они доверяют, и те, кому нет. В любом случае наблюдать за игроком, который не заслужил вашей веры, волнительно приятно в то время как следить за тем, кто доверие завоевал, тоже приятно, но не волнительно. Некоторые мастера порождают столь непоколебимую уверенность в своих болельщиках, что зрелище теряет необходимое напряжение, и вот вскоре их уже называют скучными. Ирина относила Рэмси к тем игрокам, которые всегда заставляют публику нервничать. Поставив на него тысячу, она неотрывно следила за счетом. Сорок. 41, 48. Немного расслабившись, она уселась в кресло. Цифры медленно приближались к магическому числу. Но все же еще только 64, 65, 72. Легкость души росла. При счете 73 Рэмси требовалось забить всего лишь один цветной, чтобы вырвать победу. И он его забил. Вот так просто. Она словно знала, что так и будет. Это самые легкие деньги, что ей удавалось заработать. Публика взорвалась аплодисментами. Ирина безмятежно улыбалась Лоренсу. Судья потребовал тишины. Результат впечатляющий, но фрейм не окончен. «У Рэмси Эктона хороший шанс дойти до 147», — произнес Эвертон. «Святой Грааль в Снукере» чрезвычайно редкая практика. Труднодостижимые 147 очков максимум, высший балл, который можно получить за одну серию. Действительно, до сего момента Рэмси играл из цветных лишь чёрный, а меж тем оставшиеся красные разметались на столе, как ноги развратной шлюхи. Рэмси Эктон обходил стол с торжественностью уже одержавшего победу И как только его результат превысил сто, болельщики взревели от восторга. Фанаты О. Салевана забыли о своем кумире. Судья, казалось, смирился с тем, что пытаться угомонить публику так же бессмысленно, как натягивать на питбуля платье. 147 очков засверкали впереди, как глазурь на торте. Они были сейчас необходимы. Когда последний черный упал в лузу, завершая серию в 147 очков, болельщики вскочили со своих мест. Свист и аплодисменты продолжались минуты три. Много месяцев в обществе говорили лишь об одном – о болезни, приводившей в ужас любителей барбекю, уничтожившей стада животных, заставившей фермеров из Йоркшира плакать, как младенцев, и совершать самоубийство. Как редко в такие времена увидишь что-то приятное по телевизору. «Интересно», — произнесла Ирина, — «не чувствуешь ли себя немного подавленным, когда получаешь все, о чем мечтал?» «Проигрыш заставляет ощущать себя еще более подавленным», — сказал Лоренс. «Спроси меня, я только что потерял тысячу баксов». «Ты пожертвовал ими по собственному выбору. Должно быть, существует какой-то фонд», для игроков-неудачников. Посмотри, как это трогательно. Он ведет себя очень достойно и сдержанно, хотя готова поклясться, в глазах у него слезы. Она интуитивно ощущала, как необходимо сейчас Рэмси быть рядом с женщиной, которая могла бы разделить с ним его триумф. Но в душе была рада, что броситься к нему в объятия и обхватить руками его худую шею после торжественного награждения предстоит не ей. Достижение мечты всей жизни неминуемо дает ощущение пустоты. Что же дальше? Чувство довольно неприятное, способное вызвать ностальгию по прошедшим временам, когда вы к чему-то стремились. И все же Рэмси мог бы поспорить с утверждением, что серебряный кубок, который он держал в руках тем вечером в Крусибле, просто бесполезный кусок металла. И еще меньше он желал, чтобы тот принадлежал кому-то другому. «Даже если приз не сулит ничего большего, чем сувенир в упаковке Кэптон Кранч, Ирина все равно мечтала бы его получить. Это казалось ребячеством, это было ребячеством, но, надо сказать, желание затягивает, как это было со Спенсером, мечтавшим получить голубую ленту за первое место в беге в мешках». Когда одним майским днем раздался звонок от редактора Транулда, сообщившего, что Иван и его неприятности номинирована на премию Льюиса Кэрролла, Ирина вела себя как десятилетняя девочка. Она кричала «Ура! Ура! Ура!» и не задумывалась о том, слышат ли ее соседи. Она не знала, что нужно делать, подобного опыта у нее не было. Она будет до конца счастлива лишь тогда, когда сообщит новость Лоренсу. Звонок по телефону показался ей расточительством поэтому она схватила куртку и выбежала из квартиры. На улице ей стало так легко, что она бросилась бежать. В фойе Черчилль-Хаус она уговорила администратора не сообщать ее мужу о том, что она пришла. Все были уверены, что они женаты, потому что очень хотелось сделать сюрприз. И ей это удалось. Дверь в кабинет Лоренса оказалась закрытой. Но она ведь жена и, не колеблясь, вошла. Что-то было во всем этом странное. Конечно, этим двоим полагалось сидеть по разные стороны стола или перед экраном компьютера. Но даже если они обсуждали деловые вопросы на диване, разве перед ними не должны лежать документы? Когда она распахнула тяжелую дверь, они уже сидели довольно далеко друг от друга, но что-то в их позах было по-домашнему уютное. «Что ты здесь делаешь?» – сдавленно спросил Лоренс – «Интересно», — весело ответила Ирина, «а я хотела спросить то же самое у Беттани». «Разумеется, я здесь по работе», — живо отозвалась та, вставая и приглаживая юбку. «Тебе это не интересно? «Да, Яша?» Улыбнувшись Ирине, нахалко выскочила из кабинета. Ирина примчалась сюда с потрясающей новостью и хотела, чтобы все прошло так же прекрасно, как она задумала». Поэтому она вычеркнула последние 60 секунд из своей памяти черным маркером, как редактируют рассекреченные с учетом свободы информации документы. Она вычеркнула даже тот факт, что у Беттани есть собственное имя для Лоренса, уменьшительный русский вариант его второго имени, которое ей знать совсем не положено. Бетани и Лоренс коллеги, ничего страшного в том, что они постоянно заходят друг к другу. Не забывая о приятной миссии, Ирина все же заметила, что подаренная ею Лоренсу на Рождество картина с иллюстрацией из книги «Увидеть красный мир» все еще стоит, прислоненный к стене. Впрочем, она сама ее туда поставила. В «Блюскай» следили за тем, чтобы в стенах не сверлили много отверстий, и Лоренс не смог бы попросить мастера сделать для него исключение. Итак, Ирина все ему рассказала. Лоренс обнял ее и предложил устроить вечером роскошный ужин в дорогом ресторане. Он также заверил, что не сомневается в ее победе. Только рядом с ним она чувствовала, что так и будет. Собираясь на прием в отеле «Пьер» на Пятой Авеню, Ирина, разумеется, нервничала, хотя размеры ее беспокойства казались несеразмерными ситуацией. Она старалась унять неоправданные надежды – но он утром чувствовала, что Иван и его неприятности может получить приз. Таким образом, источником ее беспокойства были скорее непослушные волосы, не желающие укладываться в прическу, нежели страх перед поражением. Неприятным совпадением стало то, что Джуд Хартфорд также была номинирована на премию Льюиса Кэрролла. С того момента, как Ирина прочла в «Телеграф» статью о предстоящем награждении, она старалась разработать модель поведения – которое помогло бы ей противостоять этой женщине. Удивительно, но она не могла вспомнить, к распаду какого еще романтического союза испытывала столь сильные и противоречивые чувства, от радости до сострадания. Однако разрыв дружеских отношений заставил отколоться кусочек ее сердца, оставив болезненно острый край, прикосновение к которому причиняло беспокойство даже много лет спустя – как касание языком поврежденного зуба. А ведь дружба не должна принимать формы любви. Так настоящие воины могут прекратить воевать, но не перестанут существовать. Разводы, похожие на те, что Ирина наблюдала на примере Джуд, изобилующие проклятиями, бросали вызов всеобщей гармонии. В ссорах между друзьями часто заметна жестокая беспричинность. Расставание людей, некогда любящих друг друга, носят умиротворяющий оттенок неизбежности. Даже по прошествии пяти лет воспоминания были еще слишком свежи для Ирины. «Ого, стильное платье», — сказал Лоренс. Ирина прикусила губу. «Тебе не кажется оно слишком откровенным?» «Нет, оно ведь на целых два дюйма ниже линии чулок». «Понимаешь, в магазине оно не показалось мне таким коротким. Может, надеть сверху черный пиджак?» «Не надо». «Ты выглядишь очень сексуально». Новое слово в лексиконе удивило Ирину. Обычно он говорил, что она выглядит мило. «Мне казалось, ты не любишь, когда я выгляжу сексуально». «Что за ерунда? Откуда у тебя такие мысли?» «Ты не любишь, когда я нарядно одеваюсь». «Я не люблю, когда мне приходится это делать». Кстати говоря, она оглядела его знакомые темные брюки и рубашку, Каким бы он мог стать привлекательным мужчиной, если бы чуть-чуть постарался? Не хочу тебя расстраивать, но, думаю, большинство мужчин будет в смокингах. И я буду очень им сочувствовать. Нервничаешь перед встречей с Джуд. «Немного», — признала Ирина. «Представления не имею, что ей скажу». «Пошли ее к черту. Ты, несомненно, талантливее ее». А еще умнее, поэтому не будешь слушать гадости, которые она говорит. Скажи ей, что уверена в своей победе. А ее любовная диета просто чушь собачья. Человек должен любить себя. Дети не обязаны морить себя голодом только потому, что она не может дня прожить без пачки печенья Туин -кис. В лишнем весе нет ничего страшного. Книга Джуд, буквально пособие по диете Аткинса для восьмилеток. Спасибо за хороший совет. Лоренс умел вызвать в ней желание противостоять противнику. На самом деле, Лоренс недостаточно внимательно прочитал произведения, представленные на конкурс. Книга Джуд была о маленькой девочке, потерявшей из-за любви к однокласснику аппетит. Мальчик оказался недостойным объектом, поскольку оставался холоден к ее чувствам. Тем временем влюбленная главная героиня худеет и становится красавицей на которую заглядывается каждый второй мальчик в классе. Счастливый конец. Ирина боязливо проследовала за Лоренсом в зал и сразу заметила в дальнем конце у стола с напитками джуд. На ней было облегающее вечернее платье, и она выглядела удивительно стройной. Следовало признать, что от вида бывшей подруги она не отшатнулась, как от направленного хука. История из книги «Джуд» Навеяло воспоминания о том, как, сняв пластины с зубов, она часами сидела в кафетерии и не сводила глаз с председателя школьного совета, в которого была безответно влюблена на протяжении трех лет. Не осмелившись сесть за один с ним стол, она выбирала соседний и внимательно вслушивалась в разговор. Ирина была настолько застенчивой, что не решалась заговорить о нем даже с подругой. Тогда у нее был повод нервничать, ведь сложно привлечь внимание к себе, не привлекая внимания. Но сейчас, в сорок шесть, она не понимала, почему стоило ей переступить порог отеля Пьер, к горлу подступила тошнота. Ей кажется, или этот высокий мужчина в смокинге рядом с Джуд, никто иной, как Ремси Эктон. Их с Лоросом появление не заметил никто из их старых друзей. Такой тесной была их связь и существование в едином приглушенном ритме. Рука Джуд лежала на руке Ремси, подтверждая факт, что они снова вместе. Всего на мгновение, но Ирине стало не по себе. В следующую минуту к ней повернулась Джуд и посмотрела рассеянным взглядом. «О, привет!» Ее манера говорить была по-прежнему нервно восторженной, но глаза казались пустыми ничего не выражающими. После обычной для подобной ситуации поцелуев Ирина едва коснулась щеки Рэмси. Она выдохнула и произнесла, как в старые добрые времена. В голосе появилась нервная веселость. Вся четверка в сборе. «Да, бывает же такое», — сказала Джуд. «Возможно, это не случайно», — продолжала Ирина, стараясь быть вежливой. «Все дело в таланте. Мы обе оказались талантливы», — Знаешь, взбитые сливки высоко поднимаются. Она ненавидела себя за то, что не могла забыть о произошедшем между ними скандале. Но выражение лица Джуд говорило о том, что она действительно не помнит прошлого, а гораздо больше поглощена настоящим. «Можете упрекнуть меня в предвзятости», — вмешался Лоренс, «но, на мой взгляд, Иван и его неприятности — фантастическая книга». Он положил руку Ирине на талию. В свою очередь Рэмси положил ладонь на плечо Джуд и принялся потирать его с таким видом, словно месил крутое тесто для пасты. Джуд не относилась к женщинам чувственным. Она всегда была слишком напряженной и нервной. Ей притило подобного рода внимания. «А у него красивые руки», — подумала Ирина. «Как жаль». «А вы решили дать друг другу еще один шанс». Джуд растянула губы в слабой улыбке. Авторы любят писать продолжения. «Не лучшее сравнение, лапочка», — укорил Рэмси, «ведь продолжения никогда никому не удавались». «Честно говоря», — сказала Джуд, нервно рассмеявшись, «и постаралась поменять позу, чтобы вырваться из объятий Рэмси. Идти к успеху и сразу начинать с успеха. Совершенно разные вещи». Ирина сочла тему не вполне подходящей — и постаралась перейти к более нейтральной. «Я скучала по нашим ужинам по поводу твоего дня рождения», обратилась она к Рэмси. И «Я тоже», — произнес он с чувством. «В прошлом году мы классно повеселились». «Я устроила для Рэмси настоящий праздник», — сказала Джуд. «Сняла номер в Савое. Пригласила всех его коллег и кое-кого из высшего общества. Честно говоря, пришлось постараться». Но об этом вечере говорили как о лучшей тусовке за весь год. «Я не очень люблю шумиху», — пробормотал Ремси. «Конечно, милый», — сказала Джуд, сладко улыбаясь. «Я уже поняла, что не стоило тратить такие сумасшедшие деньги». «Да, Ремси, вступил в разговор Лоренс и похлопал его по плечу. «Поздравляю с победой в финале». «Ура», — улыбнулся Ремси, поднимая бокал. «Мы с Лоренсом смотрели матч по BBC, добавила Ирина, опуская тот факт, что Лоренс настаивал на сериале «Место преступления Лас-Вегас». «Великолепная игра. Ты смог сделать 147 очков». «Да, такое не каждый день случается. Жаль, что Джуд не смогла прийти». «У меня были веские обстоятельства», — с раздражением заявила та. «Ты пропустила финал?» — ошарашенно спросила Ирина. Как я могла быть там, где не могла быть? Хотя, честно говоря, я никогда не питала страсть к снукеру. А я все больше им увлекаюсь, восторженно сказала Ирина. Впрочем, когда у тебя нет выбора, это совсем другое. Став настоящим фанатом, Ирина не представляла, как Джуд может жить с игроком в снукер и ненавидеть этот спорт. Будь она женой Ремси Эктона, не пропускала бы ни одного матча. Но она же решила вести себя тактично. «Кстати, Джуд, я и тебя поздравляю». «С чем?» «Кажется, Джуд забыла, куда пришла». «С тем, что тебя номинировали на премию, разумеется». «Ах, ты об этом!» — равнодушно произнесла она. «Ну, моя книга вряд ли победит». «Почему нет?» «Предчувствие». Джуд выглядела уставшей, Румянец на щеках смотрелся слишком неестественно, чтобы быть неискусственным. «А у тебя есть шанс, и иллюстрации выполнены умело». «Умело» вовсе не означает «хорошо». Сдержанная прохладная оценка воскресила атмосферу конфликта пятилетней давности. «Вижу, ты занялась компьютерной графикой», — продолжала Джуд. «Верно», — без тени улыбки кивнула Ирина. «Книга продается на удивление хорошо». «Я в этом не сомневаюсь». От каждого слова Джуд веяло прохладой. «Думаю, нам лучше выпить», — предложила Ирина. Когда они направились к столу с напитками, она задержала Рэмси. «Удивлена видеть вас вместе», — тихо сказала она, «особенно после того, что ты сказал мне в Омане. В моем возрасте люди уже слишком утомлены жизнью, чтобы совершать новые ошибки. Лучше остановиться на уже сделанной». «Но у вас сейчас все в порядке?» Это было похоже на сговор, как и в Борнуте четыре года назад. Она выглядит обеспокоенной. «Ты о том, как она себя ведет?» «Понимаешь, успех не всегда благотворно сказывается на человеке. Тебе лучше знать. Но ты-то сейчас доволен. Ты ведь, наконец, выиграл титул. Помнишь, что я сказал тебе в тот вечер? Рымси залпом осушил бокал». Я никогда не бываю полностью удовлетворен. Стоит получить то, чего долго желал, как оказывается, что появилось и ещё что-то, чего тебе не хватает. Их взгляды встретились. И что же это? Рэмси отвернулся и не ответил. Знаешь, произнёс он через некоторое время. Интуиция подсказывает мне, что ты сегодня победишь. Ему не стоило так говорить. «Интуиция подсказывает мне, что ты сказал это каждому претенденту, хитрец». Рэмси не улыбнулся. «Я же не дамский угодник, тебе ли не знать?» Их взгляды опять встретились, и она, струсив, отвела взгляд. «Ты читал Ивана?» «Я читал». «И понял?» «И понял?» И, словно желая продемонстрировать, как многое произнес следующее предложение которое со стороны могло показаться нелогичным продолжением. Ирина, мы с Джуд решили опять пожениться. Она посмотрела на мыски своих туфель и вновь подняла глаза на Рэмси. «Полагаю, это очень хорошая новость». Ей следовало обойтись без этого, полагаю, но она ничего не могла с собой поделать. «По крайней мере, получу дом в Испании обратно». «У него не хватило сил улыбнуться. Ты тоже замужем, более или менее». Что еще бедному парню делать? Ты жадничаешь, голубушка. Хочешь попробовать пирог и оставить его нетронутым? Впервые с вечера его сорок седьмого дня рождения они были так близки к постигшему их тогда искушению. Момент был настолько неловкий, что она с облегчением повернулась, когда услышала за спиной «Ирина Галина». На свете лишь один человек мог произносить это имя без иронии в голосе. Ирина обняла мать с особенной радостью. «Поздравляю тебя», — сказала по-русски Раиса. Хотя ее нарядное, малинового цвета платье вносило некоторую путаницу, становилось непонятно, кого в этой семье стоит поздравлять. «А это что за красавец?» «Этот красавец Рэмси Эктон, мой старый друг. Помнишь, мы с Лоренсом недавно тебе рассказывали «Игрок в снукер». Ирине пришлось прервать беседу и отойти для предоставления жюри и прессе, оставив Рэмси знакомиться с буйным русским темпераментом. Раиса так махала руками, что могла бы разметать все блюда с канапе. Она разыграла целое представление о любви к снукеру, не скупясь на льстевые фразы, произносимые с неизменным сильным акцентом. Перед глазами Ирины представало ее возможное будущее. И она внезапно порадовалась тому, что Рэмси... Принял решение жениться.